Глава 132. Близняшки. Эваняне и марсиане все же признавали, что Земля – мать их планет, и даже неохотно согласились на то, что она остается политическим центром. Однако никто из них не пошел бы на компромисс в принятии решения, какая планета будет экономическим центром, а какая – самым популярным городом. И это побудило обе расы постоянно участвовать в гонке, кто сильнее и лучше. При помощи к а э д и а н ц е в Марс в последние годы стремительно развивался и даже превратился в планету, которая была пригодна для жизни землян. Кроме того, уникальные виды растений, привезенных на Марс, превратили ее в такой же зеленый оазис, какой была и Земля. Помимо этого, два из трех крупнейших космопортов были также расположены на Марсе, что служило причиной их гордости. «Вандун, мы все и з э с с собираемся сегодня пообедать!» «Я угощаю, так что обязательно приходи, капитан!» Шутливо обратилась к нему Мася Ору. Казалось, к ней и впрямь вернулось самообладание. На самом деле, в этом не было ничего удивительного. У нее не было причин колебаться и сомневаться в себе. Все-таки самокопание – это не удел молодых. «Ого, банкет от нашего дорогого вице-капитана! Я захвачу свой голодный желудок!» Ван Дун любил бесплатно покушать. «Хорошо!» Буду ждать тебя там». «Приглашение на трапезу от принцессы. Наверняка все захотят прийти», — с улыбкой сказал Ван Дун. «Это очень любезно с твоей стороны. Возможно, я позволю тебе сесть рядом со мной», — ответила с я у р у со всем очарованием. «Спасибо, ваше высочество». С тех пор, как Ван Дун одержал победу над Бернау и стал одним из лучших в Ирланге, никто уже не завидовал тому, что он приблизился к Ма Сяору. Там, где была бесплатная еда, всегда появлялся Карл. Так или иначе, слово «вежливость» не входило в его лексикон, так что неудивительно, что его прозвали магистром н а х а й с т в а Как только закончились занятия, Масяуру пошла подтверждать бронирование, а Ван Дун отправился сказать Джоу Си Си про обед. В последнее время она была очень занята и не отвечала на его сообщения в Скайлинке. Ван Дун всегда с энтузиазмом относился к еде, поэтому он не хотел опоздать. зная, что Ван б ы н и другие члены его команды также любят покушать и не будут его ждать даже несмотря на то, что он их капитан. «А вот и она. Странно. Идет в другую сторону». Сегодня Си-Си шла как-то элегантно. На ней была кепка, и даже то, как она была одета, выглядело иначе. Просто, но со вкусом. Ван Дун помчался вперед и ошарашил ее сзади. «Си-Си!» Затем он правой рукой схватил ее за плечо и прошептал. «Думаешь, я бы не узнал тебя в другом наряде?» Внезапно Джоу Си Си схватила Вандуна за руку и с локтя врезала ему в грудь. И это застало его врасплох, но, к счастью, быстрые рефлексы позволили ему защититься от удара левой рукой. За ударом локтя последовал удар, нацеленный в пах, но Вандуну удалось уклониться от него. «Воу, дамочка, полегче!» Тебе не кажется, что ты немного перестаралась? Чуть не убила своего наставника. Отстань т от меня. Си-Си, похоже, смутилась. ну Ладно, ладно, не бей. Я просто пришел сказать тебе, что Сяуру пригласила нас на обед, чтобы отпраздновать основание С. И раз ты не отвезаешь в Скайлинке, мне пришлось бегать и искать тебя лично. Поспеши. Ван б э н с парнями с ъ е д е т все без нас. Ван Дун улыбнулся. о Сегодня д ж у с с и с и была какой-то странной. Обычно она не оборонялась. «Что-то не так?» спросила Си-Си. «Не знаю. Ты сегодня выглядишь необычно». «Ты слишком много думаешь. Пошли. Ты же сам сказал. Надо спешить». Джоу-Си-Си подтолкнула Вандуна. «Ты странная в этой кепке». «Заткнись. Я просто пытаюсь выглядеть загадочно». Вандун тут же закрыл рот. Ему показалось, что у Джоу-Си-Си сегодня был плохой день. «Лучшее, что может сделать мужчина, это нафиг заткнуться, когда женщина не в настроении». Цитата старого пердуна. Когда они пришли, другие члены уже были там. «Что вас двоих задержало? Вау, Си-Си, сегодня ты выглядишь иначе». «Ладно, ладно, хватит уже. Но раз мы все собрались, поднимем бокалы». «Вице-капитан». «Разве у нас нет алкоголя для такого случая?» — спросил Карл. «Нет. И днем у нас занятия Гансуса, если ты, конечно, не планируешь их прогулять», сказал Ху Ян с ю н ь «Я не пью», — мягко сказала Руми, потирая пальцы. «Ладно, ребята, если так, давайте выпьем». Все подняли стаканы и стали чокаться, создавая радостную атмосферу. Затем парни накинулись на еду. Поскольку все знали друг друга, Никто не стеснялся. Девочки с другой стороны продолжали переглядываться, явно стесняясь нелепого поведения парней. Тита из тяжелого вооруженных сил оказался самым прожорливым, не говоря уже о том, что он также был самым здоровенным. Фактически, подготовка тяжелого вооруженных сил была самой сложной в сравнении с другими факультетами, потому что для тяжеловооруженных пилотов требуется н е д ю ж и н а я сила, и их физическая подготовка была более жёсткой. После его унизительного поражения в бою с Бернау, Тита понял, что он не так уж силён, каким себе казался. Поэтому в последнее время работал над своей физической формой, не покладая рук. «Эй, парни, похоже, э н х и р и опять всех уделал. Как думаете, может он какой-то мега-задрот из другой академии?» Пробормотал Тита, пережёвывая еду. «Возможно, такие чудилы часто встречаются в академиях С-ранга». По-видимому, они не любят состязаться внутри своих академий, зато отрываются в других местах. Но ведь это было просто охренительно. Его противник был бойцом с силой души пятого уровня, а шутник Энхерий смог завалить его с четвертым. Он и правда что-то с чем-то. Несмотря на то, что они были лучшими бойцами Эйрланга, они каждый раз приходили в восторг от матчей с участием Энхерия. Его силы и способности были из ряда вон. эй «Все болтают, а ты жуешь!» Джоу Си Си легонько подтолкнула Ван Дуна. «Ну да, он чертовски хорош!» Пробормотал он в ответ и продолжил свой пир. На другом конце стола Ван Бэнь тоже ел в тишине. Вместо того, чтобы комментировать нереальное представление шутника, он размышлял о том, как взять матч-реванш. На самом деле, Ван Бэнь был невероятно взволнован после просмотра матча между Эйн Херием и Небесным Крылом. Шутник был для него особенным, поскольку он сделал его тем, кто он есть сегодня однако чем больше он восхищался, тем больше осторожничал прошлый ван бэйн сейчас бы всеми силами стремился бросить ему вызов, но теперь он изменился теперь все чего он хотел это хорошенько подготовиться и продвинуться вперед. он не стал бы просить реванша, не будучи уверенным, что оправдает свои ожидания кроме того Он знал, что было бы бессмысленно бросать вызов без основательной подготовки. Ван Бэнь предполагал, что шутник э й н х е р и тоже хотел бы снова встретиться на поле битвы, но он точно не хотел бы сразиться с неподготовленным противником. Последние выступления шутника Эйнхерия оказывали на него сильное давление, но такое давление для Ван Бэня – отличная мотивация. Джоу Сиси Си оставалась безмолвной, так как она была немного разочарована небрежным ответом Ван Дуна. «Я слышала, что после того, как Сиска потерпел поражение, шутник и н х е р и и стал самым востребованным человеком в Кайпу, и многие ученики бросают ему вызов». Масяуру, сидевшая рядом с Вандуном, внезапно сменила тему. Она начала завидовать этой естественной близости между Вандуном и Джоу Сиси, которая была ей недостижима. «Студенты Кайпу всегда были амбициозными, но, к сожалению, им и н х е р и я не победить». У этих молодых людей никогда не будет шанса против него, если там, конечно, нет одного из четырех принцев», – сказал Ху Ян Сюань. Ху Ян Сюань не преувеличивал способности шутника Энхерия, потому что среди учеников Кайпу было много первоклассных бойцов. А кроме Кайпу есть еще и не менее конкурентоспособный двор тамплиеров. Обычно ученики такого уровня, как во дворе тамплиеров, не интересовались подобными битвами. И его удивило, что многие в Кайпу проявили такой интерес. Но эти чудилы всегда были полны сюрпризов. «Я до сих пор не могу поверить, что скоро мы столпнемся с Кайпу», сказал Киару, почесав макушку. Он считал большой честью просто участвовать в таком событии, так как почти никто, поступая в Ирланг, не ожидал подобных привилегий. й и что такого особенного в этом Кайпу? Как только мы порвем их на куски...» «Эйрланг снова будет купаться в лучах славы! Ха!» Карл был полон уверенности, как обычно. Никто не произнес ни слова, но Карл не смутился. Видимо, он родился оптимистом, раз всегда был весел. Джоу Сиси покачала головой, глядя на сидевшую за столом элиту Эйрланга. «Что случилось, Сиси? Ты сегодня тише, чем обычно. Не похоже на тебя». «Да, вы нормально себя чувствуете, секретарь Джоу?» Спросили несколько мальчишек. Как только Джоу Си Си собралась заговорить, кто-то внезапно хлопнул дверью, и собравшиеся не могли поверить увиденному. Бедный Карл чуть не подавился куриной ножкой. Ван Бэнь и Ван Дун были единственными, кто все еще ел, когда это произошло. Но как только Ван Бэнь поднял глаза, то тоже сразу перестал есть. И только Ван Дун не понимал, что происходит, потому что сидел спиной к двери. «Что случилось, ребят?» Ван Дун обернулся и тут же замер от увиденного. Оказалось, здесь две Джоу-Си-Си. Одна в дверях, а вторая за обеденным столом. Что во имя всего святого тут происходит? Вот ты! и, -и". Джоу-Си-Си была удивлена не меньше. Сестренка! Другая Джоу-Си-Си поднялась из-за стола и, улыбаясь, расцеловала Джоу-Си-Си. Ах ты, непослушная девчонка! «А, извините, ребята, это Джоу Ии, моя сестра-близнец». Другая Джоу Си-Си сняла кепку и распустила свои длинные темные волосы. «Привет всем, я Джоу Ии, младшая сестра Си-Си. Рада со всеми познакомиться. Вы, ребята, меня очень позабавили», — сказала Джоу Ии, от души рассмеявшись. «Ты... ты... ты...» Карл внезапно поднялся. А остальные наконец осознали, что происходит. На первый взгляд Джоу Си Си и Джоу Ии выглядели идентично, и Джоу Ии сумела одурачить их, надев тренировочную форму и закрыв большую часть лица кепкой. Однако собравшиеся смогли увидеть разницу между этими двумя, когда Джоу Ии сняла кепку. Джоу Си Си выглядела как примерная ученица, в то время как Джоу Ии казалась немного бунтаркой. Несмотря на то, что девушки выглядели одинаково, Можно было отличить, кто из них более тихий, а кто более энергичный. "Ты, юй-юй из Happy Girls", закричал Тита. Видимо, даже такой крутой парень мог быть поклонником Happy Girls. Happy Girls были самым популярным girl-бэндом в то время. с о с т о я л о н из т р е х девушек: одна с Земли, одна с Луны и одна с Марса. Две из них были землянками, а другая к э д и а н к о й Они были самыми знаменитыми восходящими звездами в последние годы. Они все были по-своему особенными, и молодое поколение было без ума от их голосов и внешности, не говоря уже о том, что они также были очень талантливы. Поэтому они прославились сразу после выхода дебютного альбома с одноименным названием их группы.